Память святого Григория, епископа Александрийского. Святой отец наш Григорий с юного возраста возлюбил Христа и украсил себя всякими добродетелями. По смерти папы Александрийского он был поставлен от собравшихся по этому случаю епископов и народа в архиепископа Александрийского. Он был примерным учителем православия, кроткий, смиренный, милостивый, сиротом отец, вдовицем заступник, заблуждающимся наставник болящим врач, скорбящим утешение. Но соблазнитель дьявол внушил царствующему в то время льву-иконоборцу и отправить Григория, связанным в Константинополь. Когда святой Григорий узнал об этом, то явился к царю и обличил его пред всеми синклитом, назвал еретиком и нечестивцем. Царь, не вытерпев обличения, приказал бить его воловьими жилами и морить голодом в темнице. Святой терпел все это с благодарением, говоря, За Христа Бога моего и за святую икону я готов даже быть расчлененным на части. Узнав об этом, мучитель и нечестивый царь повелел отправить его в заточение. Блаженный, прожив в заточении три года, предал дух свой в руки Господа».